Глава 31 «Лицом к лицу» Из-за такой перемены в расположении пловцов акула потеряла свои преимущества. Противником ее был уже не обессиленный, обремененный ношей и безоружный матрос. Да если бы даже и имелось оружие, все равно руки у него были заняты. Нет, теперь ей предстояло схватиться с вооруженным длинным ножом, бодрым, полным сил противником, который с детства привык к водной стихии и чувствовал себя в воде, может быть, не хуже самой акулы. Во всяком случае, негр мог спокойно продержаться на воде в течение нескольких часов, да и под водой, не меньше, чем любое животное, дышащее воздухом. Но Снежок вовсе не собирался погружаться глубоко в воду. «Ну уж нет», не на дюйм. Наоборот, чем ближе к поверхности, тем лучше. Он отлично понимал, что под водой-то его и подстерегала опасность. Как вы уже знаете, ему не один раз приходилось вступать с поединок с акулой в ее родной стихии. Правда, ему больше доводилось иметь дело не с молот-рыбой, а с белой акулой. Однако он знал кое-что и о повадках этого вида акул. Дело в том, что молот-рыба и другие особи этого вида нападают только тогда, когда их жертва находится под ними. В противном случае им приходится перевернуться на спину или на бок, и тем круче, чем ближе к поверхности лежит их добыча. Если же она совсем на поверхности, то акула – силу своеобразного расположения рта и строения челюсти, выгибается брюхом наружу. Это обстоятельство хорошо известно всякому, кто провел свою жизнь на море, и особенно тем, кому не раз приходилось вступать в поединок с акулой. Например, ловцы жемчуга в Красном море нисколько не боятся нападения акул. Оружием защиты у них служит простая палка, заостренная с обеих сторон и для крепости, обожженная в огне. Называют они ее эстака. Имея при себе это простое оружие, его носят в петле на поясе. Они не боятся нырять за жемчугом, хотя в эти места и наведываются акулы. Как только прожорливый хищник бросается на них, ловцы, дождавшись, когда тот проделает свое водное сальто, выгнувшись брюхом наружу и откроет огромную пасть. Ловко суют эстаку пасть хищника, ему остается только убираться во своясе, с разъянутой пастью или же закрыть ее себе на погибель. Однако в эти воды заходят и другие акулы, с которыми не так-то легко справиться. Называются они тинтореры, и ловцы жемчуга опасаются их не меньше, чем моряки обыкновенных акул. Молот рыба, свирепый хищник, ее боятся больше, чем какую-либо другую акулу. Несомненно, однако, этот страх наполовину вызывается ее ужасной внешностью. Снежок знал, что животное не может причинить ему вреда, предварительно не приняв своей обычной позы в полоборота, и поэтому приблизился к ней с намерением держаться на самой поверхности, не давая животному очутиться над ним. и так поединок был теперь неизбежен. Акула, хотя несколько избитая с толку происшедшим перемещением, видимо, все-таки не отказывалась от намерения во что бы то ни стало отведать человечины. Двое белых от нее ускользнули, но на этот счет у нее не было особого предпочтения. И чернокожий Снежок казался ей не менее аппетитным, чем Бен Брас и маленькая Лали. Трудно, конечно, утверждать, что акула рассуждала именно таким образом, или что она вообще могла рассуждать. Да и времени у нее не было для того, чтобы рассуждать. Когда Снежок оказался между акулой и намеченными ею жертвами, курчавую голову негра и молотообразный череп хищника разделяло такое расстояние, что между ними нельзя было бы и трех раз уложить ганшбук. Ложение не из приятных, и всякий другой на месте снежка не выдержал бы и поддался бы страху. Но не тут-то было. Опытный боец был готов к поединку, действуя с таким бесстрашием и решительностью, будто на нем был амулет, который давал ему полную уверенность в победе. Вильям, стоя на корме катамарана, сдаив дыхание, наблюдал все перебитии этого зрелища. Он увидел, как негр вытащил нож из ножен, но он ненадолго задержался в его руках, чтобы высвободить и удобнее маневрировать. Избегая своего противника, Снежок взял нож в зубы. В таком необычном виде предстал он для встречи со свирепым властителем морских глубин. Глава 32. По кругу. Было бы естественно предположить, что акула мгновенно ринется на своего противника, движимая лишь одним желанием – сожрать его как можно скорее. Но нет, несмотря на свою прожорливость, характерную вообще для всех видов акул, этому хищнику свойственна и большая инстинктивная осторожность. Этот морской тигр, так же, как и тигр, обитающий на суше, может чутьем угадать, легко ли достанется ему добыча, или противник окажется опасным. Должна быть такая мысль, если это можно вообще назвать мыслью, мелькнула в безобразной главе молот рыбы. Слишком уж решительный вид был у снежка. Вполне вероятно, что если бы негр стал удирать от нее, а не плыл ей навстречу, то акула тотчас же набросилась бы на него. добавок противник был примерно такой же крупный, как она сама, да и храбр не менее, чем она. Возможно также, что две лоцман-рыбы, обычные спутники-акулы, подплыв чуть ли не к самому носу снежка и осмотрев его темное туловище, как хорошие разведчики доложили своему хозяину, что приближаться к намеченной ими добыче нужно с осторожностью. Как бы там ни было, акула, по-видимому, сразу обнаружила в противнике нечто такое, что изменило ее тактику. Вместо того, чтобы безрассудно броситься на снежка или хотя бы плыть с той же скоростью, с какой она приближалась к нему раньше, акула, находясь уже на расстоянии нескольких морских саженей вдруг стала сбавлять ход. Ее бурые, веерообразные, тихо колебавшиеся по бокам плавники уже не помогали ей в прежнем стремительном движении. Более того, подплыв к негру почти вплотную, она вдруг подалась чуть в сторону, словно решила напасть на противника с тыла или даже проплыть мимо. Интересно, что обе лоцман рыбы, плывшие по сторонам у самых ее глаз, казалось, направляли движение акулы. Негр был явно сбит с толку этим неожиданным маневром. Он ждал мгновенного нападения и сумел бы отразить его. Он даже вытащил нож изо рта и крепко зажал его в правой руке, готовясь нанести смертельный удар. Нерешительность тисника вызвала и у него некоторое замешательство. Ага, Снежок сообразил, что хитрая тварь норовит его обойти, чтобы броситься на беззащитных Бена и Лолиза его спиной. Как только это подозрение мелькнуло у него в голове, он повернулся в воде и поплыл на перерез акули, чтобы, если возможно, перехватить ее. Впрочем, теперь уже не имело значения. Собирался ли хищник возобновить свой первоначальный план нападения на матроса и его ношу? или это был просто маневр, чтобы зайти негру с тыла. Так или иначе, Снежок выбрал правильную тактику. Негр сообразил, что если ловкий противник подберется к нему с тыла, то ему, так же как матросу с девочкой, придется плохо. Если бы акуле удалось обойти его и поплыть навстречу матросу, то каким бы хорошим пловцом ни был Снежок, за рыбой ему все равно не угнаться. И тут ему пришла в голову мысль, как предотвратить опасность, которой он боялся больше всего, чтобы акула не обошла его и не бросилась на беззащитную пару. Вынув изо рта свой нож, Снежок закричал. — Эгегей, масса брас, берите-ка вправо, ей придется тогда ходить по кругу, «Ради Бога, держитесь у меня за спиной, или вы пропали!» Но матрос вряд ли нуждался в этом совете. Он и сам уже увидел опасность и начал маневр, который негр советовал ему предпринять. Теперь все они двигались по кругу, или точнее, по трем концентрическим окружностям. Причем матрос с девочкой двигался по меньшему. Снежок ищет. по кругу со средним радиусом, акула со своими спутниками по внешнему, самому большому. Ее горевшие злобой глаза были устремлены к центру. Она только и ждала случая, чтобы прорваться через второй круг, охраняемый негром. Целых пять минут продолжалась эта схватка, причем без явного перевеса на чьей-либо стороне. И все же Преимущество в этом состязании было на стороне игрока, плывущего по внешней окружности. Хотя куле и приходилось преодолевать наибольшее расстояние, однако для нее это было своего рода спортивное состязание. Для ее же партнеров тяжкий труд, сопряженный к тому же с опасностью утонуть. Если бы череп животного имел другое строение, а мозг был совершенней, то оно продолжало бы эту игру, и тогда его главному противнику, Снежку, пришлось бы либо просить пощады, либо отправиться на съеденье рыбам. Но еще раньше туда же отправился бы обремененный ношей пловец, находившийся позади него. Однако, как все животные, будь они сухопутные или водные, акула тоже не всегда способна проявить достаточное терпение и, бывает, приходит в ярость. И вот хищник, придя именно в такое расположение духа, по-видимому, свойственное водным хищникам, так же, как и людям, решил, наконец, нарушить правила этой игры и тем самым положить ей конец, не выдержав Акула внезапно вышла из своего круга и двинулась к Бену Брасу и маленькой лали приникшей к его плечу. Словом, несмотря на предостережение своих двух спутников и на поблескивавший под водой нож негра, акула бросилась в тремглав к центру трех кругов. Ей пришлось пройти так близко от приплюснутого носа негра, что ее клейкая чешуя чуть не коснулось его выпеченных губ. Стоило Снежку протянуть руку, и его удар пронзил бы насквозь у врага. Снежок действовал иначе, и так ловко, так проворно, будто заранее уже знал об этом новом манёвре акулы. Как только бог хищника скользнул на дюйм от его носа, он вдруг опять схватил нож с субами И, действуя одновременно руками и ногами, сделал в воде прыжок и, взметнувшись всем телом, вскочил хищнику на спину. Одно мгновенье, и левая рука его вцепилась в костистый нарост над левым глазом акулы. Мускулистые пальцы впились в орбиту глаза, а длинный нож в правой руке заходил вверх и вниз, то сверкая в воздухе то скрываясь под водой с равномерностью парового молота. Сделав свое дело, Снежок преспокойно слез со скользкого седла. Рядом плавала акула, или вернее, ее труп, который окрашивал кровью лазурные волны на несколько морских саженей вокруг. Глава. Тридцать третье. Погоня за катамараном. Как было уже сказано ранее, стоявший на корме Вильям следил за этой сценой, затаив дыхание. Едва только он увидел, что акула мертва, а Снежок вышел из поединка невредимым и победителем, мальчик, не в силах больше сдерживаться, закричал от охватившей его радости. Однако, крик этот тут же смог, и за ним последовал другой, выражавший совсем иные чувства. То был крик уже не радости, а ужаса. Оказывается, драма в открытом океане, разыгрываемая перед ним единственным зрителем, еще не закончилась. Предстоял новый, не менее волнующий акт. Причем теперь Юнга был уже не зрителем, а его участникам. И акт этот начался. Отчаянный крик, который вырвался у юнги, возвестил к его начало. Наблюдая за поединком между снежком и акулой, Вильям упустил из виду одно очень важное обстоятельство. Теперь в опасности был не только негр, но и Бен Брас и маленькая Лали, да и сам он, словом, Судьба всей маленькой команды зависела сейчас от него самого, или вернее от того, удастся ли ему взять их спасение в свои руки. И если это удастся, то они могут быть еще спасены, в противном случае наверняка погибнут. Читатель, наверное, удивляется, о каком странном обстоятельстве, сулипшем такой ужасный исход, может идти речь. Ничего таинственного, однако, тут не было. Просто катамаран, имея на себе наполненный ветром парус, уходил, как и следовало ожидать, все дальше от пловцов. Вот почему Юнга закричал от ужаса. Теперь, когда он перестал беспокоиться за исход поединка, он сразу осознал новую опасность. И должно быть, Бенбрас... Тоже заметил ее. Не прошло и мгновенья, Как зычный голос матроса Разнесся далеко над океаном. «Вильм!» Закричал он, Стараясь держать голову Как можно выше над водой, Чтобы его лучше было слышно. «Вильм, голубчик, Держи рулевое весло Да разворачивайся. Слышишь, становись против ветра, А не то нам конец». Снежок Тоже пытался кричать, но он так запыхался после долгой напряженной борьбы с акулой, что изо рта его вылетали лишь бессвязные звуки, похожие скорее на хрюканье дельфина, чем на членораздельную человеческую речь. Понять его было совершенно невозможно, да и вряд ли это было нужно, так как Вильям сам увидел, в чем была опасность, и поспешно принял нужные меры. Руководствуясь собственным соображением и отчасти указаниями Бена Браса, он бросился к рулевому веслу и, вцепившись в него обеими руками, изо всех сил старался развернуть катамаран. Через некоторое время ему удалось повернуть плод против ветра, или, точнее говоря, оставить его настолько близко к ветру, Насколько вообще такого рода судно могло выполнить этот маневр? И тут он вдруг увидел, что его усилия совсем или почти совсем бесполезны. Сбавив ход, плот со своим огромным неуклюжим парусом продолжал удаляться от догонявших его пловцов. И расстояние между ними, как заметил Вильям, все увеличивалось. Даже снежок, который, покойчив с акулой, направился прямо к катамарану, даже он не приблизился ни на ненадеем к гонимому ветром плоту. Наступил самый напряженный момент. Тревога, казалось, достигла наивысшего предела. Все видели, что плот не поддается управлению и уходит все дальше и дальше. В таком положении Дело долго оставаться не могло. Видно было, что оба пловца изнемогают от усталости. Снежок, плававший как морская утка, мог еще продержаться некоторое время, но матрос, обремененный ношей, неминуемо должен был скоро пойти ко дну. Да и снежок не мог плыть до бесконечности. Если погоню за уходящим по ветру катамараном продолжится, Негр неминуемо тоже окажется жертвой всепоглощающего океана. В течение нескольких минут они казались часами. Продолжалось состязание между людьми и платом без каких-либо видимых успехов для той или другой страны. Правда, некоторая перемена в их взаимном расположении все же произошла. Вначале негр плыл на несколько саженей позади Бена Браса и спасенной им девочки. Теперь позади были они, и, увы, они отставали все больше и больше. И хотя снежок уплывал все дальше и дальше от Бена, к катамарану он не приближался. Плод оказался более быстрым парусником, чем снежок пловцом. Вначале, когда снежок бросился догонять плод, он рассчитывал быстро добраться до него и повернуть его в сторону обессилевшего пловца. Уверенный в своем умении плавать, он считал это вполне осуществимым. Но теперь, проплыв следом за плотом несколько минут, он убедился, что расстояние между ним и катамараном не только не уменьшается, а наоборот увеличивается. И им овладела текущей сильнейшее беспокойство. И беспокойство это росло. Напрасно греб он во всю мочь, напрасно работал он крепкими ногами, напрягая все силы. Все та же широкая синяя полоса воды отделяла его от катамарана. И когда, наконец, он увидел, что все усилия тщетны и что катамаран уходит, беспокойство его сменилось мучительной тревогой. Неизвестно, было ли все в самом деле так, как ему казалось, но он решил, что догнать плот невозможно и прекратил свои усилия. Однако он не собирался оставаться на месте. Отказавшись от преследования катамарана, он ловко, как бобер, повернулся в воде и взглянул назад. Там, на расстоянии примерно двухсот морских сашней, Виднелись две точки, настолько сливаясь друг к другу, что они казались одним пятнышком, черневшим над гребнями полом. Да и заметить их можно было, только приподнявшись на несколько дюймов над водой. И снежок приподнялся еще выше, ибо знал, что там чернелось. Ни секунды не колебаясь, он, рассекая воду, поплыл прямо туда. Его не раздирали больше противоречивые чувства. Одна мысль завладела им целиком. Он плыл не с целью помочь, а лишь побуждаемой отчаянием, чтобы, пока в нем есть еще хоть капля сил, не дать утонуть маленькой Лали, ребенку, вверенному его попечению. А если сила и иссякнет, то погрузиться вместе с девочкой в огромную бездонную могилу, от которой не остается ни следа, ни надгробия. Глава тридцать34 Исчезновение паруса. Негр и матрос плыли теперь навстречу друг другу. Бен, правда, двигался довольно медленно, но нельзя сказать, чтобы и снежок плыл назад быстро. Впав в отчаяние, он не чувствовал прежней решимости. Он даже не давал себе отчета, зачем он вернулся, разве только затем чтобы утонуть вместе с двумя другими. По-видимому, теперь всех их ждал именно такой конец. Как немедленно они плыли, встретились они скоро. В их глазах застыло тяжкое отчаяние, какое бывает у людей, утративших последнюю надежду. Катамаран был уже теперь на таком расстоянии, что если бы он даже стал на якоре, то вряд ли они бы добрались до него вплавь. Уже плод и привязанные вокруг него бочки скрылись из виду. Один лишь парус белел вдали, словно курчавое облачко, летящие по небу. Да и он вот-вот грозил превратиться в белую точку, а там, может быть, и исчезнуть из виду. Какая уж тут надежда! Бенбрас недоумевал, почему парус все еще не был убран. В первые минуты, нагоняя плот, он кричал Вильяму, чтобы тот отпустил шкоты. Кричал до хрипоты, пока не стал задыхаться, и совсем потерял голос. Да и плод тем временем отнесло так далеко, что вряд ли юнга услышал его. Наконец матрос перестал кричать. Он продолжал плыть, храня мрачное молчание, недоумевая, почему Вильям не выполнил его приказа и испытывая от этого грусть и досаду. «Еще бы! Ведь убери юнга парус» Они могли бы еще надеяться нагнать катамаран. И в ту минуту, когда матрос погрузился в свое угрюмое молчание, он увидел, что к нему приближается снежок. Как же тут не предаться отчаянию? Даже такой отличный пловец, как негр, отказался от попытки догнать плод. Ясно значит, что для него дело и вовсе безнадежное. Через несколько мгновений пловцы очутились рядом. Они обменялись взглядами и поняли друг друга без слов. Каждый прочел в глазах другого, ожидавшую его страшную участь. Им суждено утонуть. Первый нарушил тягостное молчание Снежок. «Послушайте, масса, Бен, вы, должно быть, совсем обессилели. Дайте мне в нашу девочку. Ну-ка, возьми за мое плечо. Пусть масса брас переведет немножко дух. «Нет, нет, не надо!» запротестовал матрос безнадежным тоном. «Чего уж там, подержу-ка еще немного. Все равно недолго осталось». «Тш!» перебил его негр свистящим шепотом и многозначительно показал взглядом на Лали. «Я так понимаю». Продолжал он спокойным тоном, предназначавшимся для девочки. Что опасности пока нет. Ясное дело, мы потихоньку догоним катамаран. Ветер переменится и пригонит его к нам. Говорите-ка лучше по-французски. Бедная крошка не знает французского языка. Обратился он снова к Бену, переходя на жаркон употребляемых жителями французских колоний. «Я-то знаю». что и вам, и мне, и плоту — всем нам конец. Но пусть хоть девочка не знает об этом до последней минуты. Зачем ей напрасно мучиться? — Ладно, ладно, — забормотал Бен, мешая без разборов французские и английские слова. — Бедная девочка, пусть она, правда, не знает, что ее ждет впереди. Помилуй нас, Господи! Вот и плота уже не видна. «Куда он девался? «Не видишь ты его, снежок?» «Ах ты, боже праведный!» «Нет его!» Ответил негр, приподнимая голову над водой. «Исчез?» «Конечно дело!» «Теперь мы его больше не увидим!» Нота отчаяния в его голосе прозвучала еле слышно. И если до этого у них была еще какая-то слабая надежда на спасение, то теперь... Когда плод исчез, и даже его парус не виднелся на фоне голубого неба, и она пропала. И поэтому этот новый поворот в разыгравшейся драме не изменил настроение его главных участников. Смерть смотрела им в лицо с неумолимой неотвратимостью. Если в чем и произошла перемена, так это не в их настроении, а в действиях. Словцы больше не двигались по какому-либо определенному направлению. Им некуда было плыть. Парус исчез, и теперь они не знали, где находится плот. Может быть, он затонул, оставив их одних среди безбрежного океана. «Да к чему плыть?» — сказал Пен в отчаянии. «Только сил тратить, а их у нас и так немного осталось». — И правда, ни к чему, — согласился негр. — Будем плавать на одном месте. Так легче будет, мы дольше продержимся. — Послушайте, масса, Бен, дайте мне нашу девочку. — Вы, ей, ей, больше моего устали. — Лали, держись за мое плечо. — Вот так. И, подплыв к матросу, негр осторожно снял ослабевшие руки девочки с его плеч и переложил их на свои Бен больше не пытался отказываться от благородного предложения своего товарища. Теперь признаться, эта помощь была ему как нельзя более нужна. Они продолжали плавать, стараясь расходовать сил столько, сколько нужно было для того, чтобы удержаться на поверхности воды».